Глава 11. После торжественного обеда прошло немало времени, прежде чем мы с отцом и дедом смогли нормально поговорить. Обязательное общение с родичами продлилось довольно-таки долго. Бабка моя, что характерно, в компании великих князей остаться не пожелала и с гордым видом удалилась в свои покои, явно недовольна результатами прошедшего совета рода. А вот великих князей интересовало очень много, и вы спрашивали про мою учебу, про общение со светом и про службу в о л к а д а в о в и про все, что касалось встречи с Иваном Колдуном, которого они, как оказалось, все прекрасно знали. Не была забыта моя личная жизнь. «Ты, говорят, сразу с двумя девушками живешь?» – ухмыльнулся, спрашивая Александр Александрович. «Есть такое дело», – улыбнулся я, поддерживая общий благодушный настрой беседы. Все же прав был наш Володя. Он повернулся к остальным, продолжая ухмыляться. Плачет военное училище по молодому человеку. Кто хоть такие? Он снова смотрел на меня. Очень я сомневался, что родич не в курсе моих любовных похождений, но решил не выпендриваться и поделился подробностями личной жизни. «Колька с Сашкой тоже отзываются по Фнутевой-Связемской только в превосходных выражениях», хмыкнул Александр Александрович, а Павел Александрович, подтверждающий, кивнул. Как там наши внуки себя ведут? Не безобразничают?» Переключился он на следующую тему. «Все хорошо, деда Саша отмахнулся. Я нареканий не имею». «Ты это, может, и не имеешь?» Заворчал Павел Александрович. «А вот в училище они из гауптвахта не вылезают. Ладно, мы с Сашей договорились, чтобы они только по ночам там сидели и занятия не пропускали. Может, их увольнительных на месячишках лишить, ч т о б подумали о своем поведении?» Один звонок начальника училища, и... Он задумчиво посмотрел на брата. «Надо подумать», — кивнул тот, — идея не так и плоха. Понятно, явно старики рассчитывают на то, что я братцам передам подробности этого разговора. Я обязательно и передам, иначе скучно без Николая с Александром по выходным будет, привык уже к ним. Потом на меня посыпались приглашения в гости. о б е щ а л с я все непременно быть. Постепенно внимание к моей персоне ослабло, Романовы разбились на две компании по возрасту — Император Владимир Николаевич и Александр Александрович с Павлом Александровичем устроились отдельно, а все остальные во главе с отцом расположились недалеко от барной стойки. К ним я и решил прибиться. Саша, как продвигаются дела по Афганистану, поинтересовался Владимир Александрович, младший сын Александра Александровича. Сразу скажу, последние доклады канцелярии прессу читал. Все остальные мои дядья живо заинтересовались этой темой. «Дела Володи продвигаются по плану», – начал доклад отец. «На подходе несколько акций в Европе и пара на территории Афганистана. Сводный отряд из гвардейцев практически сформирован. Ближе к концу следующей недели собираемся выдвигаться». «А у нас есть шанс повеселиться?» – Владимир глазами показал на всех остальных молодых Романовых. «Или решение дядьки Николая осталось пока прежним?» «Решение пока прежнее», – кивнул отец. «И зачем тогда гвардия поедет, если мы с вами веселиться начнем?» – он хмыкнул. Они что, наш лагерь х р а н и т ь будут? Отец прежде всего о патриотизме заботится, в том числе и в гвардии, а не о нашем с вами развлечении с удовлетворением чувств а мести. Это он л ё ш к и он указал на меня, надо тут в истерике биться требовать участия в акциях. У него личная заинтересованность присутствует, поэтому он на границу с Афганистаном со мной тоже едет. Даже я туда отправляюсь в качестве номинального командира сводного отряда, а фактически командовать будет Григорий Пожарский. Отец оглядел братьев. Смотрите, если хотите, можете тоже поехать, но не все, лишь в качестве наблюдателей от Романовых. Однако ничего не обещаю, этот вопрос сначала надо будет согласовать с отцом. Дядьки переглянулись, и общее мнение выразил Владимир Александрович. Мы все готовы поехать. Все точно не поедете. В голосе отца прорезались уже з н а к о м ы й мне в л а с т н о й интонации царственного деда. Я передам ваше пожелание государю, он решит. Ничего, еще раз повторюсь, не обещаю, но мне кажется, что будет справедливо, если со мной отправятся трое, один от Владимировича, один от Александровича и один от Павловича. Кстати, Коля, отец смотнул головой в сторону родного брата, остается на хозяйстве никуда не едет. Дядьки опять переглянулись и дружно кивнули. Дальше разговор свернул в сторону семейных дел, как у кого жены, дети, их здоровье учеба маленьких Романовых. Тут уж я совсем потерялся и перестал следить за беседой. К моему стыду имена моих маленьких родичей и более р а з в е р н у т о й информации по ним пока не ассоциировались в моей голове с конкретными образами, а значит и запоминались с трудом. Алексей обратился вдруг ко мне Константин Владимирович. А ты себе невесту присмотрел? Я имею в виду из достойного рода. Какого-то подвоха в вопросе дядьки я не заметил, да и чуйка молчала. Похоже, что это просто был обычный треп. Нет пока достойных, пожал я плечами. Да и не спешу я с ж е н и т ь б ы пока меня все устраивает и в холостяцкой жизни. Наш порода, с улыбкой прокомментировал мои слова дядька Николай. Пока не заставят, настоящий Романов жениться не будет. Остальные похмыкали. Вы, кстати, в курсе, что к нам тут заходы уже разные рода со своими невестами начали в отношении Алексея делать? Дядька демонстративно не обращал на меня внимания, задавая этот вопрос. И к нам кивнул Константин Владимирович. — И к нам улыбался Владимир Александрович. — Да что же за день такой? Везде засада. Какая женитьба? Я пожить еще хочу. А если дед скажет жениться, куда мне деваться? — И кто особенно активен из родов, — сглотнул я. — Крестник твой, князь Юсупов, — широко съехится и улыбался отец. — Гордится теперь, что ты ему руки-ноги переломал. А как, говорят, ты при этом о приданном Инге заботился? Остальные мои дядьки, понимающих, мыкнули. г а л и ц ы н е отстают. Они так вообще козыряют тем, что еще до твоего объявления свою Ксению сватали. «Был, Алексей?» «Было», — п а н у р о т в е т и л я. «Долгорукие активно шуршат», — продолжил отец той же насмешливой улыбочкой. «Хотят вообще все сливки снять, и на Машку нацелились, и на тебя. Ну и в придачу Шереметьевы, лидера нашего общественного мнения, с их холдингом СМИ, сынок. И это я не говорю про рода калибром помельче. Кого у б и р а е ш ь Алексей?» Он вовсю ухмылялся, как остальные дядья. «А можно я лучше в военное училище пойду учиться?» — ответил я п е р в ы е что пришло в голову. «Одно другому не мешает», — хмыкнул дядька Николай и повернулся к остальным. «Поняли теперь слабое место, а л е к с е я Костя, а на вас кто-нибудь выходил?» И опять обсуждение демонстративно проходило при мне, но без моего участия. Получалось, что все более или менее знатные рода включились в гонку за сватовство, и император был в курсе, но ничего мне не сказал. А я реально испугался. Такие страсти кипят, такие заходы делаются, а сам виновник торжества ни сном, ни духом. Ближе к вечеру, когда остальные Романовы решили отдохнуть передушным, отец с дедом взялись за подведение для меня итогов совета рода. На этот раз мне, Алексей, не без некоторых усилий, но удалось сделать так, чтобы ты отделался лишь устным внушением. Я поежился под взглядом императора. Решение ты слышал. В случае... плохого поведения, мы будем отвечать вместе с тобой. Так что сначала думай, внук, а потом делай, чтобы сегодняшняя процедура не повторилась. Больше вот так задешево отскочить не удастся. Ты меня услышал?» «Да», — кивнул я. «Очень на это надеюсь», — протянул он без всякой уверенности в голосе. «Ладно, теперь следующий вопрос. Никто тебе из родичей еще намеков не делал по поводу правила?» «Нет», — помотал я головой. «Это хорошо». Постарайся и сам избегать разговоров на эту тему и тем более давать какие-либо обещания. А то еще передерутся между собой, не дай бог. Он усмехнулся. Мы с твоим отцом будем этот вопрос держать на контроле. Держите, пожал я плечами, мне же легче. Легче ему, скривился дед. Вот же молодежь пошла, лишь бы ответственность себя спихнуть. Ладно, сколько ты можешь за раз человек поправить? Если это будет Романов, то точно одного, ответил я. У нас доспех сложнее, сил больше требуется. Да и против эффекта потери контроля непосредственно после правила мне выстоять надо. — Я на следующий день сможешь снова править? — поинтересовался он. — Думаю, что да, — уверенно кивнул я. — К чему спрашиваю? — начал пояснять дед. — В первую очередь надо старших родичей поправить — Владимира, Александра и Павла. Как раз три дня и получается. И пусть они тут по поместью втроем бегают, — усмехнулся он. — Справишься? — Справлюсь. И как они ко мне на новоселье поедут с этими бегунками? — улыбнулся я. — «На следующей неделе их поправишь», — ответил дед. «На следующей неделе мы на границу Афганистана собирались», — вмешался отец. «Может, сразу по возвращении? А то я Алексею уже пообещал, что возьму его с собой». Дед задумался, я стал напряженно ждать его ответа. «Ладно», — наконец сказал дед, — «пусть будет сразу после возвращения. Так братьям и озвучу. С остальными потом разберемся». «После в о л к а д а в о в твердо заявил я. Дед только отмахнулся, давая понять, что не возражает. а я под это дело решил задать еще один интересующий меня вопрос. «Вы, когда Прохора моего собираетесь из-под домашнего ареста освобождать? Да и Виталий Борисович тогда фактически мои приказы выполнял». Кхе -кхе. Дед сделал вид, что прокашился. «Всему свое время. Белобородов с Пафнутиум должны осознать и проникнуться. И вообще, Алексей, тебе самому еще не раз в жизни придется принимать подобные непопулярные решения для воспитания нерадивых сотрудников, так что расслабься, не переживай по этому поводу». «Ладно», — кивнул я, — «когда следующий вопрос. Что мне делать с теми двумя в а л ь к и р и м и которые Петровых прессовали?» «Не понял», — скинулся дед, — «а ты с ними собираешься что-то делать? Они приказ твоей бабушки исполняли только всего?» «Только и всего?» — начал заводиться я. «Они Сашку под применение стихи хотели подвести. Я хочу точно знать, что это была не их личная инициатива. Если именно так звучал приказ бабули, то лично к ним претензий у меня не будет. А пока меня терзают смутные сомнения». «От же упертый!» – дед с видимым раздражением посмотрел на сына. «Мал ему д о ш к о в ы х Он еще и с валькириями решил поквитаться». «Одно радует, Саша!» – он хмыкнул. «Внучок-то, похоже, у нас с тобой таким вот образом разрешение спрашивает. Вернее, просит оказать содействие. Я прав, Алексей?» «Прав!» – кивнул я. «Сам додумался или кто подсказал?» – не унимался дед. «Прохор посоветовал», – признал я он тебе объяснил, почему надо к нам по этому вопросу обращаться?» Пришлось пересказать разговор со своим воспитателем. «Все правильно тебе твой Прохор объяснил», — удовлетворенно протянул дед и достаточно жестким тоном продолжил. «Ты меня, конечно, Алексей, извини, но для рода Романовых, те же самые валькирии, которые в большинстве своем в сам род не входят, являются своими, а твой Петров чужой. Смысл улавливаешь?» Я кивнул, понимая деда. Подавляющее большинство валькирий служило Романовым по контракту, очень хорошему контракту. Эта служба считалась элитной, кроме явного признания твоей силы и профессиональных навыков, зарабатывали в Валькирии очень неплохие деньги, гораздо большие, чем в армии, полиции и корпусе, да еще и находились на полном обеспечении Романовых. Что, в свою очередь, требовало абсолютной преданности. А эта преданность гарантировала родам Валькирии определенной п р е ф е р е н ц и и в жизни. Сашка же, Петров, действительно был для Романовых чужим, с ним, если бы я, никто и церемонится бы не стал, не говоря уже про какие-то там извинения. «Поступим следующим образом», – подвел итог деда и снова посмотрел на сына. «Саша, в присутствии Алексея поговоришь с этими двумя дамочками. Только не перегибай. Результаты беседы дальше вас уйти не должны». Он многозначительно смотрел на меня, имея в виду, что Сашке все это знать необязательно. «И надо уже в конце концов закрывать этот вопрос. В пятницу или здесь, или в Кремле я принесу свои извинения роду Петровых, так что обеспечь явку родителей твоего друга и его самого. Договорились?» «Спасибо». Мое настроение поднялось, этот вопрос действительно пора было уже закрывать. С бабулей будем разбираться позже. Можно я на церемонии тоже поприсутствую? п о п р и с у т с т в у й отмахнулся дед, но только без всяких там неожиданностей. Обещаю. Довольно кивнул я. Как я только зашел в дом, заметно волнующийся Прохор сразу же потащил меня в гостиную. Как прошло? Он дождался, когда я усядусь на диван. о т д е л с я устным внушением о недопустимости подобного поведения впредь. Подробности потребовал Прохор. Поделился. «У меня бы ты так просто не отделался», заявил он, когда я закончил. Впрочем, особой кровожадности в голосе воспитателя не чувствовалось. «Значит, государю с цесаревичем тебя о б о р м о т а н а поруки передали, и они теперь за все вместе с тобой перед родом отвечать будут?» «Мудро. Ты хоть, л ё ш к а понимаешь, что тебе их ни в коем случае подставлять нельзя?» «Понимаю». Вот и веди себя соответствующим образом, чтобы отца с дедом не позорить. Прохор был серьезен. Ты хоть им спасибо сказал за то, что так легко отделался. Явно же они постарались. Нет, пожал я плечами, мне кажется, дед и так доволен. После провила-то. А отца п р а в и л о м и поблагодарю, как и всех остальных родичей. Ты же меня сам учил не на словах все доказывать, а на деле. Понятно, протянул Прохор. Вот и научил на свою голову. Что еще было? Рассказал а про следующую беседу с отцом и дедом. «Правильно я тебе тогда про Валькирий все объяснил». Воспитатель был доволен. «А то бы такого самоуправства тебя Романова точно не простили, и внушением ты бы не отделался. А за Сашку п е т р о в я очень рад. Тебе надо его родителям позвонить. А я с Михеевым договорюсь д о с т а в и т их в Москву в лучшем виде. И пусть Петровы у нас тут остановятся на выходные. Ты не возражаешь?» «Лучше Пожарских», — возразил я. «Ты не забыл, что в субботу у нас еще д о новоселье намечается?» «Точно!» – кивнул Прохор. «Тогда и Сашку вместе с ним надо к м и х а и л Николаевичу переселять на выходные. Звони деду, договаривайся. Заодно о совете рода ч и т а е ш ь с я Старик явно волнуется». Только я потянулся за телефоном, как воспитатель продолжил. «Кстати, я в СБУ позвонил. После обеда в четверг они закрываются на с п е ц о б с л у ж и в а н и е его императорского высочества Алексея Александровича компании. Михеев в курсе, охрану обеспечит». «Спасибо, Прохор», – поблагодарил я. Не за что, отмахнулся он. Все равно заняться нечем. Вот и сижу тут на телефоне. Твоему управляющему соответствующее задание тоже дано. Он обещался к концу недели подобрать подходящий вариант для этих ваших великосветских тусовок. И еще раз спасибо, Прохор, улыбнулся я. Что б я без тебя делал? Цени, л ё ш к а он гордо выпрямился. И звони уже Михаилу Николаевичу. Разговор с дедом был краток. Как прошел совет? Сходу спросил старый князь. В Сибирь не у с л а л на перевоспитание? «Нормально все, деда», — успокоил я его. «Это хорошо», — услышал я в трубке. «Ты уже дома?» «Да». «Приглашаю на ужин. Заодно й портрет мой глянешь. Александр его только что закончил. Так как тебя ждать?» «Скоро буду», — пообещал я. Прохор все прекрасно слышал и лишних вопросов задавать не стал. Единственное, что мне сказал, было «не вздумай пешком пойти, тебе не вместно, езжай на машине». «Хорошо», — вздохнул я. По дороге в особняк Пожарских успел отправить моим университетским друзьям сообщение, касающееся вечера четверга в избе, и начал получать ответы, что заинтересованные лица будут должным образом оповещены. Как оказалось, Сашка писал портрет в рабочем кабинете деда, где они меня оба и встретили. «Лю б о й с ь князь с улыбкой указал мне на портрет, стоящий на специальной деревянной подставке, а Сашка скромно потупился отступил мне за спину. Дед на портрете был изображен по пояс в своем генеральском мундире со всеми наградами, но без головного убора. Сначала мне показалось, что Сашка перестарался, и глава рода пожарских у него п о л у ч и л с я уж слишком серьезным и строгим. Смотрел орлом, но после более внимательного рассмотрения эти ощущения ослабли, а превалирующим стало чувство собственного достоинства и самоуважения, исходящее от деда. И ведь не было никакого выпеченного подбородка или откинутой головы типичных приемов художников старой школы. Сашка умудрился как-то передать это по-другому, какими-то мельчайшими деталями штрихами. А потом мой взгляд остановился на глазах деда. Вот уж тут талант Петрова раскрылся на полную. Мудрость, доброта, острый ум, решительность и даже некоторая хитрость прищуре полностью раскрывали личность главы рода Пожарских. Я закрыл на пару секунд глаза, открыл их вновь и все повторилось. Общее впечатление, затем портрет раскрывался и в финале глаза деда, в который хотелось смотреть не отрываясь. «Сашка, дружище!» — я повернулся к напрягшемуся другу. «Ты превзошел сам себя. Этот портрет шедеврален!» «Полностью согласен с Алексеем». Поддержал меня дед, а Петров заметно расслабился и даже улыбнулся. «Думаю, его императорское величество мой портрет тоже оценит по достоинству». «Даже не сомневаюсь», — кивнул я, вновь повернувшись к полотну, и подумал. «Вот как он умудряется так рисовать?» Портретом мы вместе с дедом любовались еще где-то минут 15, слушая комментарии Петрова, из которых практически ничего не поняли. Столько было в речи моего друга специализированной лексики и профессиональных терминов в описании техники написания портрета. Видимо, наша с заказчиком реакция на его работу Сашку вполне удовлетворяла, и он окончательно успокоился, хотя довольным до конца не выглядел. «Кое-что мне в портрете не нравится», — уже в конце заявил он нам. «Здесь свет чуть не так падает, здесь я с оттенком краски не до конца угадал». Мы же с дедом на это только переглянулись, совершенно не замечая грехов. Боюсь исправлять. Сашка с легкой досадой махнул рукой. Только хуже сделаю, самокритично признался он. За ужином я рассказал деду с другом о желании императора в эту пятницу принести извинения роду Петровых. Так что, Александр, давай наберем после ужина твоих родителей, а доставкой их в Москву займутся мои дворцовые, предложил я Петрову. Не пойдет. Чуть покривился дед, а мы с Сашкой уставились на него в недоумении. «Формально, твое императорское высочество!» — усмехнулся он. «Александр Владимирович находится под опекой рода Пожарских, чьи извинения будут тоже принесены вместе с извинениями рода Романовых. Так что приглашать главу рода Петровых буду я. Доставкой в Москву семьи Александра займусь тоже я. И жить Петрова, если не пожелают иного, будут у меня в этом самом особняке. Надеюсь, Александр твоим родителям, как и тебе, здесь понравится». Дед в ожидании смотрел на моего друга. «Так действительно будет лучше, Михаил Николаевич», — кивнул тот. А я обрадовался, не надо будет Сашку выгонять к Пожарским на время моего второго новоселья. Этим всем мы занялись после ужина. Дед набрал Владимира Александровича, Сашкиного отца, и очень вежливо сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Остановились на том, что Петровы приедут в Москву в четверг днем и остановятся в особняке Пожарских. Александру на время пребывания его родителей в столице комнату дед пообещал выделить тоже. Поблагодарив еще раз Сашку за портрет, старый князь отправил моего друга домой, вернее, ко мне в особняк, под предлогом того, что нам надо обсудить чисто семейные дела. Когда Сашка удалился, дед буквально потребовал. Теперь в подробностях докладывай про совет рода. Во всех подробностях, Алексей. Когда я закончил, он вздохнул и спросил. Ты понимаешь, л ё ш к а что Николай фактически тебя прикрыл? Я кивнул. А то, что тебя без его помощи там бы порвали? Я опять кивнул. И кто бы там тебе чего не наговорил, или ты сам сего чего не напридумывал, но Романовы с тобой в случае чего ц е р е м о н и т ь не будут, если за ум не возьмешься. И Николай с Александром тебе не помогут, уж поверь мне». «Верю, деда», — кивнул я в третий раз. «Ладно», — махнул он рукой. «На этот раз обошлось, как я тебе и говорил. Не повторяй своих ошибок, л ё ш к а Теперь по твоему новоселью. Я п р и г л а ш ё н Князь улыбался. «Деда, прости меня. Конечно, п р и г л а ш ё н хлопнул я себе по лбу и вскочил со стула. «Совсем из головы вылет е л Уважаемый Михаил Николаевич, позвольте пригласить вас и Григория Михайловича с Константином Михайловичем вместе с семьями ко мне на в а с и л ь е в эту субботу к пяти часам вечера. Благодарю, Алексей Александрович, — продолжал улыбаться дед, но со своего стула так и не встал. Садись уже, л ё ш к а махнул он рукой. — Чего вскочил, как неродной? Кто у тебя там будет, а н и р о м а н о в о Да, я опустился обратно на стул. Еще Прохор и а л е к с е й с Викторией. а л е к с е й с Викторией, — хмыкнул дед, — хотя... Бог с ними, это же твой дом. Все в обществе все равно про ваши чуть ли не официальные отношения знают, о родичи н твои, всегда отличавшись отсутствием ложного ханжества, наверняка о т ч е т регулярно получают с интимными подробностями. Он ухмыльнулся. Не забудьте Витальку пафнуть и с семьей пригласить. Мне показалось, вы с ним общий язык нашли. Да и чужим он там казаться точно не будет. Приглашу, пообещал я. Следующее, продолжил дед. В пятницу я пришлю к тебе в особняк человечек со своим портретом и портретом а л е к с е и Он повесит п о л о т н о у тебя в гостиной по всем правилам, чтобы, значит, свет там правильно падал, другие нюансы учтет. Ну, ты понял меня, Алексей. И пусть не только Николай мне з а в и д у ю т но и все остальные Романовы, ухмыльнулся дед. Думаю, после этой импровизированной выставки твой Петров заказами будет обеспечен надолго. И не только от великих князей, а в первую очередь от их дражайших половин. Сестра твоя, Мария Александровна, первой там с Николаем нашего Петрова затребует. «Деду, спасибо огромное!» – идея была на самом деле великолепная. «Сам я точно такого не додумался!» «Обращайся, л ё ш к а хмыкнул дед. «Я же не только по казармам да офицерским с о б р а н и е м шарахлся и водку пил. п р и х о д и л с я и по кремлевскому паркету в лакированных штиблетах с бокалом шампанского вышагивать. А игрещим этим дворцом еще научишься, внучок. Не забывай только у старших советов спрашивать. Мы тебя плохому быстро научим?» – он подмигнул мне. Когда возвращался домой, мне поступил звонок от Николая Романова. а л ё х а как совет прошел?» о т д е л с я внушением. «Круто!» — в голосе брата послышалось облегчение. «Мы с Сашкой рады за тебя?» «Спасибо, Коля!» — поблагодарил я его. «В субботу н о в о с и л ь е с родичами, так что ничего не планируйте!» «Ясно!» — в голосе брата послышалось разочарование, но он быстро нашел выход. «Тогда мы в пятницу оторвемся по полной!» Дома в самых восторженных выражениях описал Прохору портрет князя Пожарского. «Сашка д о в о л ь н о от Пожарских вернулся», — с улыбкой сообщил н е воспитатель. «Сказал, что Михаилу Николаевичу тебе портрет понравился, а идея князя выставить оба портрета в гостиной на новоселье действительно хороша. Уверен, наш Рембрандт Смоленский без работы теперь не останется. л ё ш к а надо будет проследить, чтобы у него еще и время на у ч е б у оставалось и на личную жизнь». Так что, если все сложится, как мы планировали, Романовы с другими родами действительно захотят себе портреты кисти Петрова, придется тебе разговаривать с государем, чтобы он взял над Сашкой временное покровительство, как сделал до этого князь Пожарский. Ты прав, Прохор, задумался я. Мария с Варварой точно деду истерику устроят, если Сашка государь напишет, а с их портретами задержится. А там и слухи пойдут среди моих университетских подружек. И наша с Сашкой жизнь превратится в ад». Вот — Вот-вот, — ухмынулся воспитатель, — зачем вам с Сашкой лишние проблемы? Сказали, что все вопросы решают государь, и пусть твои мажорки к нему идут на прием записываться. Он засмеялся. Им прямо в приемной все за справедливость объяснят. — Кстати, насчет девушек, Прохор, — вспомнил я, — дед, который князь Пожарский, мне прямо сказал, что Лесе с Викой можно появиться на п р а з д н и к е Велел еще пригласить Пафнутию с семьей. Твое присутствие, понятно, не обсуждается. Может, и Решту свою позовешь? «Точно нет», — помотал главой воспитатель. «Праздник у нас получается чисто семейный, только для своих. Сюда даже Борисыч еле вписывается. А Екатерина мне не жена и даже не невеста. Да и за адекватность ее поведения в таком обществе я не поручусь». «А так, л ё ш к а за заботу обо мне спасибо», — он улыбался. «Ты лучше Вику с л е й с к о й о празднике поскорее предупреди, а то опять метания с этими платьями начнутся. Тем более, что пивуня н а ш только в четверг вечером должна прилететь». «Хорошо, что напомнил», — поблагодарил я и усмехнулся. «Иначе д е в у ш к а мне точно глаза выцарапают». «Вот и иди к себе», — продолжал улыбаться Прохор. «Ведьма во время ужина тебе справлялась, — говорит, соскучилась. Вот и обрадую ее новыми приятными заботами». в и к и и однако, прежде чем сообщать о празднике, рассказал про дедовский портрет. Улейский портрет есть, у Михаила Николаевича тоже. Вяземская вскочила с дивана и приняла угрожающую позу руки в боки. «А у меня когда будет?» «Романов, ты ничего не попутал?» л в и к у с я а ты помнишь тот разговор, где ты сама предложила нам сделать Петрова богатым и знаменитым?» — хмыкнул я. «Помню», — осторожилась она. «Так вот, в и к у с я в эту субботу здесь пройдет н а в а с и л и е для моих родичей, Михаил Николаевич задумал следующее. Я озвучил ей дедовский план. Да и с другим моим дедом предварительная договоренность по портрету достигнута, так что тебе придется подождать. Кстати, вы с Алексией на праздник тоже приглашены». «Романов, да что же это такое?» — возмутилась Вика. «Ты бы еще в пятницу в е ч е р о мне об этом сообщил. Вот как теперь быть? Где я тебе платье за три дня пошью?» Портрет был благополучно забыт. «Леськи, сообщи!» — хмыкнул я, направляя этот рыжий клубок энергии в мирное русло. «Все ваши затраты с меня». «А с кого еще?» — б у р к н у л а она, хватая телефон. «И на маленький счет можешь даже не рассчитывать, Романов. Хоть так с Леськой отучим тебя сообщать все в последний момент». «Это вряд ли». Не с моим счастьем, мысленно улыбнулся я, наблюдая, как Вика потеряла ко мне всяческий интерес. Причем, долейся, она не дозвонилась и послала то и сообщение, а потом начала названивать каким-то знакомым владельцам ателье, где она постоянно обслуживалась и где были ее мерки, и договариваться на срочный пошив платья. Потом были звонки в салон красоты, в салон, торгующий женской обувью и сумочками. Вика, как и обещала, мне ерундой заниматься не стала и просто-напросто договорилась, чтобы этот самый салон привез все имеющиеся образцы туфель соответствующих размеров и весь выбор сумочек на вечер пятницы прямо в особняк. — Место позволяет, — прокомментировала на мне это свое решение, положив трубку. — Пойду гляну, где лучше шмот разместить. — Вика, — поморщился я, представив, как вся моя гардеробная будет заставлена женскими туфлями и з а в е ш е н а с платьями. — Пожалуйста, свой шмот храните у себя в покоях. «Посмотрим на твое поведение, Романов». Девушка, похоже, даже не поняла, что я ей сказал. Уж слишком задумчиво у нее был вид, но из моих покоев вышла и, судя по звуку шагов, направилась к себе. А я взял телефон и набрал своего воспитателя. «Прохор, беда», – трагическим тоном сказал я ему. «Надо срочно сделать две безлимитные банковские карточки для Вики л е с к и Леськи, иначе счастья не видать». Воспитатель долго смеялся и, наконец, выдал. «Сочувствую. Завтра к вечеру все будет». В одной из г о с т и н ы х дворца Романова в Жуковке с бокалами коньяка сидели четверо. Император с братом и великие князья Александр Александрович с Павлом Александровичем. Младшие Романовы во главе с цесаревичем развлекали себя бильярдом. «Саша, огромное тебе спасибо», – поблагодарил двоюродного брата император. «Паша, ты тоже отлично подыграл», – Александровичи кивнули, принимая благодарность главы рода. «Все получилось просто идеально. Володя, кстати, обо всем сам догадался, но не в претензии к нам. Так ведь, Володя?» «Так, Коля!» — кивнул с улыбкой великий князь. «Поддался на провокацию Маши. Виноват!» «Коля, она сама-то как? Не будет больше Алексея третировать?» — спросил Александр. «Жена твоя, Коля, явно палку перегнула!» «Так ей особо не препятствовал!» — хмыкнул Николай. «Думал, что внук ко мне и Сашке за помощью обратится. Не дождался, как вы поняли!» Да уж, это был уже Павел. На месте Дашковых я бы не хотел оказаться. С одной стороны Романова, а с другой бешеный подросток, который уже успел себя зарекомендовать соответствующим образом с Гагаринами и Юсуповыми. д о ш к о в ы с подачи Машки начали себе много думать. В голосе императора отчетливо послышался металл. И вы не хуже меня это знаете, великие князья кивнули. А тут Алексей очень вовремя нужную инициативу проявил, показал родственничкам их реальное место под солнцем. «Вы бы слышали, что мне тут фролушка наговорил, когда справедливости приехал искать», — хмыкнул император и рассказал братьям подробности. «И ты его Коля просто так отпустил?» — попытался возмутиться Павел, бывший всегда несколько импульсивным. «Все правильно Коля сделал», — бросил Александра, Владимир кивнул. «Нам д о ш к о в ы х кончить и расплюнуть, а вот на место поставить, да еще и фактически должными сделать после визита к ним Алексея — это высший пилотаж». «Соглашусь», — после секундного р а з д у м и я сказал Павел. «И родилась у меня идея», — опять хмыкнул император. «Сначала Гагарин, и потом Юсупова с Дашковыми. Сами догадаетесь?» «Неужели ты из внука решил своего л е ч н и к о в о г о опричника сделать?» — улыбнулся Александр. «Хотя он таким образом у нас и авторитет рода поддержит, и свой собственный авторитет внутри рода сформирует». «Именно», — кивнул довольный император. «Лихо», — ухмыльнулся Павел. «И у меня даже есть кандидаты в жертвы. С помощью канцелярий на них в о з д е й с т в о в а т ь не комильфо». Как раз думал о том, чего бы э д а к о г с ними сделать. Только вот как эти дерзкие р а д а из старой шляхты в Москву в ы м ы и т ь Зачем в Москву?» – вмешался Владимир. «Я уверен, что Алексей не откажется от приглашения двоюродного дедушки у него погостить. А уж там... Я бы тоже внука к себе пригласил», – кинул Александр. «Опять же свежая рыбка с крабами очень пользительно растущему организму». «Решим», – подвел итог Николай, – «но злоупотреблять не будем». Если Алексей поймет, что мы его для подобных дел используем, точно откажется. Тоньше будем действовать. Сын с Виталькой п а ф н у т и е м как-нибудь все это залегендирует. О, а вот и наш Виталий. В дверях гостиной действительно мялся Пафнутиев. Император сделал ему приглашающий жест. Государь, ваше императорское высочество, у нас ЧП. Сходу начал сотрудник канцелярии. Сегодня на работу в посольство не вышли те два никпая, которые были у нас на подозрении в связи с поставками героина и теми событиями в школе. Мы совместно с корпусом проверили их квартиры. Пусто. Наша выставлена наружка, как и наружка корпуса, ничего сказать не могут. Вечером вернулись, как обычно, а утром не вышли. Империю они точно не покидали, я лично все проверил, да и не успели бы они. Дворцовым я уже дал указание на усиление охраны. «Думаешь, они на нас нацелились?» – спокойно поинтересовался император. «Да, государь», – кивнул п а ф н у т и в «других вариантов я не вижу. В первую очередь дворцовам стоит обратить внимание на обеспечение безопасности детей». Начальник дворцовой полиции в курсе и заверил мне, что меры уже принимаются. Мы с корпусом и п о л и ц и и тоже принимаем все меры. В коридоре послышали с ь шаги в гостиную вошли младшие Романовы. Одновременно с н и м появился дежурный адъютант императора. Государь, звонят из приемной короля Афганистана. Ни на кого не обращая внимания, сказал он. Говорят, очень срочно. Соединяй. Кивнул Николай, дождался, пока его соединят напрямую с королем и взял у адъютанта трубку. Дальше разговор проходил на английском языке. «Да, это я. Да, мне доложили, что твои н и к п а и ушли в самоволку. Хотя не твои? Неужели? Совсем-совсем никакого отношения к этому не имеешь? Правда? Готов их сам уничтожить? А где ты раньше был, твое величество? Ах, уже приказ на их увольнение был готов. Я сам их персонами нонграта не объявил. Теперь ты примешь меры? Ну смотри, ты знаешь, что я с твоим королевством сделать могу». Моли своего бога, чтобы твои Никпаи делов не натворили. Император р а з д р а ж е н о т к л ю ч и л связь, отдал трубку адъютанту и пояснил остальным суть беседы. о б а с с а л с королек. Боится, тварь, что в случае чего империя ему войну объявит. Открестился от всего, что связано с родом Никпаев, обещал своими силами их добить на своей территории, а посольским дал задание сдать все явки и пароли этих упырей. Пафнутев уже как раз общался с кем-то по телефону, а император, как и все остальные, терпеливо стал ждать окончания разговора сотрудника канцелярии. «Пустышка, государь!» – Пафнутев убрал телефон в карман. н 90 процентов информации с посольства нам было известно и до этого, остальное проверить не составит труда, люди уже работают. Но я бы не стал строить и л л ю з и й я с н о кивнул Николай, – «остаётся одно – ждать. Работайте, Виталий, работайте». Утром среду меня до машины провожали Белобородов с Михеевым. Те двое Никпаев и Алексей, которые в посольстве засели под дипломатическим прикрытием, вчера из этого самого посольства слились. На работу не вышли, говорил мне Прохор на ходу. Есть серьезные подозрения, что они захотят поквитаться с родом Романовых, а не просто слинять за пределы империи. о х р а н у у с и л ь н о отнесись к этому с пониманием. Воспитатель показал мне еще на две Волги вдобавок к обычным моим двум. Да и дворцовых на территории особняка явно прибавилось. И зачем ты меня все это время тренировал, не удержался я? Что вот с таким кортежем по городу передвигаться? В случае чего это не бойцы, Владимир Иванович, меня защищать будут, а я их?» Михеев после этих моих слов поморщился, но промолчал. «Еще раз прошу а л е к с е й Терпеливо вздохнул Прохор. «Отнесись с пониманием. Ротмистру приказали, он исполняет приказ. Научись, в конце концов, уважать работу других людей, даже если она тебе не очень нравится. Потерпишь?» «Потерплю», — буркнул я, и чтобы успокоить недовольного Михеева, добавил. «Владимир Иванович, обещаю». Надеюсь, Алексей Александрович кивнул тот. Мое появление у ворот университета в это утро было похоже на цельную спецоперацию. Унесшиеся на одну из преданных волк Дворцовой просто-напросто перекрыли близлежащую территорию к этим воротам. Парни из второй преданной Волги остановили движение на подъезде, и я под надзором оставшихся бдительных охранников соизволил покинуть свою машину и проследовал на территорию университета, не забыв войти в легкий транс, находясь в котором убедился в отсутствии какой-либо опасности. За забором и дождался своих друзей, машины с которыми попали под действие моей охраны. л ё х случилось чего? Поинтересовался у меня Андрей Долгорукий, показывая на четыре моих «Волги», которые не собирались покидать университетскую стоянку. у у ч е н и е д в о р ц о в о й п о л и ц и и проводит, — пояснил я, — плановые. Они меня ночью сегодня разбудили, гады, изображая нападение на особняк. Чуть не передушил, честное слово». «Понятно», – кивнул он, как и его сестра с ю с у п о в о Шереметьевой. «Учение – это хорошо, главное, чтобы в жизни какой-нибудь ерунды не случилось. л ё х а мы информацию по избе разослали, как и г о л и т ь с я но большая часть «Малого Света» в четверг обещались быть». «Замечательно», – кивнул я. «В дальнейшем планирую т у пати проводить в другом месте, пока варианты присматриваю». «Согласен», – заметил Андрей, – «изба для подобных мероприятий маловато. Смотри, если что, можно в метрополии собираться». «Дружище, а ты слышал, что Мария в прошлый раз по этому поводу с к а з а л усмехнулся я. «Предложение снимается», — улыбнулся Долгорукий. «В дела Романовых я вмешиваться не собираюсь». Уже когда занятия подходили к концу, получил от отца сообщение. «Освободишься? Набери меня». Так что, когда спускались в университетское кафе, я приотстал и позвонил ему. «Алексей, после взаимных приветствий сообщил отец. У нас появилась информация по небезызвестному тебе Ивану. Тебе это интересно?» «Более чем», – ответил я и внутренне подобрался. «Операция будет проводиться поздно вечером, подробности узнаешь у Прохора. На время ее проведения он освобождается от домашнего ареста. Конец связи». Отец положил трубку. Понятно, сотовой связи в этих делах было доверять глупо, хотя даже одного упоминания имени Ивана в подобном контексте знающим людям будет достаточно. Ну, отцу явно виднее, он ведь у нас профессионал в этих делах, плащая кинжала. Хотя... Отец, я снова его набрал. Может, оставите в покое Ивана? Он ведь вполне способен такую бойню устроить, мало не покажется. А я пока потренируюсь, силы наберусь, умений полезных. И возьму его чисто. Меня Лебедев заверил, что он справится, ответил отец. Ты туда едешь в качестве наблюдателя, ни во что не вмешиваешься. Если ехать не хочешь, так и скажи, я пойму. Не почувствовал я в словах отца какого-то обвинения в трусости. Я поеду, но уверен, что вся эта операция закончится скверно. Вот и не лезь никуда, Алексей. Лебедев в отношении тебя получил исчерпывающие инструкции. По результатам доложишься. Он отключил связь. т ы в о у же. Настроение упало. Ладно, выслушаю дома Прохора, может он меня разубедит в бесполезности этой затеи. А в кафе на меня обрушилась просто лавина заботы. Юсупова, Долгорука и Шереметьева наперебой стали предлагать свои услуги в качестве хозяек мероприятия в избе на правах старожилов. А я сразу вспомнил подтрунивание надо мной д е д ь е в и собственного отца по поводу женитьбы и с ужасом п о г н а л эти воспоминания. Девушки настаивали, сдавшись под натиском обаяния, пообещал красавицам, что если не будут возражать Марии с Варварой, то роль хозяек д о с т а н е т с только им, добавив в этот список Ксению Голицыну с Кристиной Гримальди. На радостях Инга, Наталья и Анна на мое условие согласились. Добаю, в что с моими сестрами договорятся, те приедут чуть попозже, чтобы не портить им звездный час. Андрей же, как обычно, наблюдал за происходящим со свойственным ему спокойствием, но в конце не выдержал и заметил. «У вас, красавица, еще куклы с зайками и другими мягкими игрушками, испокоив не убранные, а вы уже в хозяйке метите». «Андрей!» — одновременный возмущенный возглас всех трех девушек был ему ответом. «Кто-то слил Борисовичу место сегодняшней встречи в а н и с каким-то барыгой», рассказывал мне Прохор, когда я вернулся домой. Если мой дружок-колдун на эту встречу явится, ему точно не уйти. Канцелярия готовится к захвату очень тщательно. Помимо Лебедева с его тайгой привлекают все силовые подразделения даже ставят на дальних поступах в оцепление свободных оперативников. Командует всем, естественно, Лебедев. Кстати, такой масштабной операции канцелярии я со времен войны не помню. Ванюша определенно может собой гордиться. Ухмыльнулся воспитатель, но быстро посерьезнел. Запомни – Мы с тобой там присутствуем лишь в качестве наблюдателя, е никуда не лезем и в случае возникновения внештатной ситуации в нее не встреваем, как бы нам этого не хотелось. Это, л ё ш к а приказ даже не твоего отца, а самого государя. Как мне пояснили, ты выступишь от Романовых таким экспертом по колдунским делам, а по итогам операции напишешь развернутый отчет. Понял? Понял, кивнул я. Теперь по времени, продолжил воспитатель. Из дома мы с тобой выдвинемся около половины д е в я т о г и поедем на юг Москвы. Там встречаемся с Лебедем ы спокойно ждем Ванюшу. Сама встреча с барыгой нашего колдуна назначена на 11. Прохор, насколько я понял, Иван Колдун уже долгое время специализируется на экономических преступлениях. Зачем ему с каким-то барыгой встречаться? Не его это уровень. Тебе не кажется это странным? Кажется, Алексей, протянул Прохор. Но я за что купил, за то и продаю. я вообще, барыги, знаешь ли, разные бывают. Может, Ванюша ему какие акции с облигациями притащит на продажу или вообще информацию? А может, Борисыч под видом барыги своего агента скрывает? Вариантов масса, хрен угадаешь. Так что давай исходить из той информации, которую до нас с тобой донесли, хорошо? Хорошо, вздохнул я, но выскажу тебе прямо сейчас одну крамольную мысль, только отнесись к ней, пожалуйста, очень серьезно, обещаешь? Говори, махнул рукой воспитатель. Я даже примерно представляю, что ты мне сейчас скажешь. Да, Прохор, угадать тут несложно. Вся эта операция полная ерунда. Иван уйдет при любых раскладах. Вопрос только один. Сколько трупов он за спиной оставит? А вариантов гарантированного уничтожения колдуна такого уровня нас только два. Или мы сравниваем с лицом земли целые городские кварталы с Ваней внутри, или каким-то образом выманиваем его в чистое поле делаем то же самое, только без огромных человеческих жертв. Ты же служил с ним, знаешь, на что он способен. Скажешь, я не прав? Воспитатель опустил голову и молчал. Я Прохор, по сравнению с ним просто слепой щенок. А э т о хваленая тайга с Лебедевым во главе сегодня сдохнет п е р в ы й в полном составе. Отменяйте операцию, пока не поздно. Тем более, что Иван чистым криминалом занимается без политики и п о к у ш е н и я на основы. Вот и не провоцируйте его на большее. Замучитесь разгребать. Не сгущай краски, л ё ш к а Прохор раздраженно вскочил с дивана и заходил по гостиной. Не такой уж Ваня и монстр, каким ты его мне рисуешь. с к а ж е надо просто сидеть и смотреть, как он свои темные делишки у нас под носом проворачивает. «Есть возможность его остановить, значит, надо ей воспользоваться. Я еду с тобой или без тебя? Твое решение?» «Со мной», — спокойно кивнул я и про себя подумал. «Но без тебя». «Да, переубедить мне Прохора, похоже, не удастся, да и отцу снова звонить бесполезно. Он так же, как и мой воспитатель, давно мечтает Ивана поймать». «Ужин в семь», — так же раздраженно продолжил воспитатель. «Не опаздывай. Камуфляж висит у тебя в гардеробной, и кредитки для Леськи с Викой возьми». Он указал на два белых конверта, лежащих на журнальном столике. «Спасибо, Прохор. Я взял конверт и направился в сторону лестницы». «Не за что», — услышал я бурчание за спиной. Пока не приехала со службы Вика, у с п е л пообщаться с Михеевым и кое-как подготовиться к завтрашним занятиям. Мысли о предстоящей операции по захвату Вани и Колдуна не давали сосредоточиться. «Держи», — протянул я появившийся наконец девушке конверт. «Что это?» — з а и н т е р е с о в а л с я она. к р е д и т хмыкнул я. «Безлимитная». Вика повертела в руках банковскую карту, после чего сунул ее обратно в конверт и протянула мне. «А второй для л е с к и «Да», — кивнул я, взяв конверт. «Понятно», — улыбалась она. «Щедро, Лешка, очень щедро, и я даже уверен, а что от чистого сердца. А теперь присядь и послушай меня внимательно». и Она указала на кресло, в которое я п о к о р н ы й опустился. Мы с л е й с к о й не твои содержанки и деньги с тебя тянуть не собираемся, тем более, что д о х о д у нас с л е с к о й и так есть. Слава богу, не бедствуем. А когда я тебе вчера говорил про то, что расходы на наш туалет полностью с тебя, я имел в виду совершенно другое. Все затраты на наше соответствие твоему статусу несешь ты. Мы с л е й с к о й просто не можем позволить себе, а ты нам, появляться на всех этих твоих участившихся великосветских приемах в одном и том же. н ю а н с улавливаешь, Романов? Теперь да, улыбался я. «Давай поступим проще», — продолжила Вика. «Оформи твоему управляющему Трегубову подобную карту, и пусть он наши с Леской й расходы на шмот оплачивает». «Хорошо, Вика, так и поступлю», — кивнул я с улыбкой. «Но пусть эти кредитки останутся у вас с л е с и Вдруг вы в магазинах совершенно неожиданно увидите что-то красивое и особенное, как раз подходящее под мой статус. А т р и г у б о в а вдруг не будет под рукой?» И протянул конверт ей обратно. На лице Вяземской, как говорится, отразилось барение чувств, длившееся, однако, не так и долго. Наконец девушка взяла конверт и с достоинством заявила. — А ты умеешь уговаривать, Романов? На змеи-искусители пока не тянешь, но вот на змееныша вполне. — Быстро вставай, — приказала она мне суровым тоном. — Целовать тебя буду. Ужин прошел вполне нормально, даже несмотря на то, что Прохор был хмур и невесел. Да и накрученный мной Михеев оставался непривычно задумчив, но веселая Вяземская с предвкушающим завтрашнюю встречу с родителями младшим братом Петровым не давали нам заскучать. Уже когда выходили из-за стола, воспитатель мне напомнил. «Через 20 минут в гостиной. Не опаздывай». «Буду?» — кивнул я. Добравшись до своих покоев, начал переодеваться в черный камуфляж к а н ц е л я р и й л ё ш е н ь к а а когда ты дома будешь?» — нейтральным тоном поинтересовалась наблюдавшая за мной Вика. «Мне тебя ждать или спать ложиться?» я в и к у с я повернулся я к ней. «У меня к тебе будет огромная просьба. Слушаю. Мне надо, чтобы ты отвезла меня на юг Москвы, а потом вернулась домой. Справишься?» Без проблем, с готовностью кивнула она. А Прохор? Прохор останется дома, но он об этом еще не знает, криво улыбнулся я. Обещаешь, ничему не удивляться и лишних вопросов не задавать? Обещаю, сглотнула она. Тогда пошли. Проверил я Стечкина и сунул его в кобуру. Прохор, как и Михеев, уже были в гостиной. Приблизившись к ним, я перешел на темп, настроился на своего воспитателя с хорошей гарантией погасил его сознание. Вот тут-то я и увидел мастер-класс от начальника моей охраны. Только Прохор начал заваливаться, как Ротми с т родним слитным движением умудрился придержать плечом падающее тело и мгновенно защелкнуть браслеты на руках объекта. Движение продолжалось. Прохор уже лежал на мраморном полу, а Михеев из-под пиджака достал вторую пару браслетов и сковал моему воспитателю ноги. Через мгновение в сторону валяющихся шлема и маски полетели телефон истечкин. Щелчок пальцами, в гостиной появились трое дворцовых, один из которых ловко натянул на голову Прохору маску без прорези для глаз, подобрал пистолет, шлем и маску с телефоном, а двое других подхватили тело и унесли с гостиной. «Благодарю в л а д и м и р Ивановича», вздохнул я. «До моего возвращения не освобождать и тем более не давать звонить, даже отцу и деду, и самим никого не набирать. Мы поняли друг друга». «Да, Алексей Александрович», — к и н у л ротмистр. «Буду поздно. Не теряйте». Александр Николаевич, Михеев вас беспокоит. Слушаю, Владимир Иванович. Все прошло, как мы и договаривались с Алексеем Александровичем. Сам он с Вяземской отбыл на место проведения операции. Белобородов пришел в себя, требует связи с вами. Отказать, Владимир Иванович. Будет буянит, ь разрешаю успокоить подручными средствами. До возвращения Алексея Александровича пусть сидит в браслетах и под вашим плотным надзором. Повторяю еще раз, аккуратней там с этим бедолагой, хмыкнул цесаревич. У него подготовочка, б у д е т здоров. Если что, звоните. «Я понял, Александр Николаевич, мы тоже не л а п т е м щи хлебаем, извините». «До связи». Сосаревич положил трубку. «Прохор будет очень недоволен», — сказала Вика, когда мы уже выехали за ворота особняка на ее гранте. «Почему ты не захотел его с собой брать?» «Мы же договорились. Никаких вопросов», — вздохнул я. «Да пошел ты, Романов!» — неожиданно всхлипнула девушка. «Что же это за операция такая, е с т ь на нее даже зверя брать нельзя?» «Вика!» начал злиться я. «Или ты без истерик д о в о д и ш ь меня до места, или я выхожу и вызываю такси вот в таком виде». Пришлось потрясти у нее перед носом маской и шлемом. «Дурак!» — выпалила она и прибавила газа. Некоторое время мы ехали молча, пока Вика не стала уж слишком часто поглядывать в зеркала и, наконец, не сказала. «За нами едут как минимум три сменяющих друг друга машины. о с о б не скрываются. л ё ш к а это нормально?» Это значит, в и к у с я что Михеев, как я и предполагал, добросовестно сдал меня папаше. Не переживай, машины явно из т а й н о канцелярии, выполняют роль моей охраны. Тогда ладно, успокоилась она и замолчала. А у меня появилась возможность на карте в телефоне глянуть хотя бы примерно место проведения сегодняшней операции. И чем дольше я на все это смотрел, даже с моими начальными знаниями в военных науках, тем больше убеждался, что Иван Колдун нас тупо дурит. Вокруг офисного здания на пересечении Мелитопольской улицы и Третьей Никопольской, где была н а з н а ч е н а его встреча с барыгой, была просто масса свободного пространства, не занятого никакими постройками. Это, с одной стороны, играло на руку колдуну, он еще на подступах вполне мог засечь засаду, но с другой превращало офисное здание для него в самую настоящую ловушку, отход из которой затруднялся именно по указанным выше обстоятельствам. Так, идем дальше. Свои основные ударные силы на месте Лебедева я бы разместил в складском комплексе напротив преснопамятного офисного здания, а точнее через дорогу от него. Подтверждение этому я и услышал, когда набрал Лебедева и получил от него инструкции заезжать со стороны Ступинского проезда до трехэтажного здания автосервиса. Этот Ступинский проезд был параллельной улицей с Мелитопольской и находился с другой стороны складского комплекса. Там меня должны были встретить. И действительно, еще на подъезде я уловил поток повышенного внимания. А в с т р е ч а л в свете фар нас целой делегации. 10 обломов в черном камуфляже и шлемах во главе с лебедем, который маску и шлем или снял, или вообще надевать не собирался. Но проводок за ухом у него все же болтался. Сзади нашей машины запарковались еще три, видимо, те, которым отец приказал обеспечивать мою безопасность. ь л ё ш к а выходи из машины делай вид, что так и должно быть», одними губами сказала мне Вика. «Что?» — не понял я. «Из машины вали», — прошипела она. Ничего не понимая, я вышел из Гранты. С водительской стороны х л о п н у л дверь, Вика обошла машину спереди и повисла м н е на шее. Улыбаясь, Романов и подыгрывай, прошипела она, и мои губы на автомате раздвинулись в улыбке. В нее-то она меня громко и чмокнула, а потом также громко капризным тоном заявила. а м и л ы я давай ты сегодня недолго». «Обещаю», — громко хмыкнул я. «Ну ладно». Вика слезла у меня с шеи и продолжила таким же капризным тоном. «Я без тебя не засну, милый. И вообще, не будете справляться со злодеями, зовите на помощь жандармов. Они-то дело знают. Явно дома быстрее будешь». Со стороны черных послышались возмущенные е «Э -э, -э, э э Впрочем, одного взгляда л е б е д и ухватило, чтобы возгласы прекратились. «Жду, волнуюсь, милый». Вика походка от бедра обошла машину открыла дверь. ь а р е в и д е р ч мальчики, табельный не потеряйте». Она послала черным воздушный поцелуй, села в машину, завела двигатель, развернулась и уехала. А ко мне сзади подошли шестеро черных из тех трех машин и взяли в коробочку. «Обзовитесь, иначе огорчу», — повернулся я к ним. «Этот Александр Николаевич», — за черных ответил Лебедев. «Ты же сам, злобырь, нашего зверя на цепь посадил. Пожинай плоды, за все надо расплачиваться. А ведьма твоя очень дерзкая, это я еще в больничке заметил». А я тоже много чего заметил, Владислав Михайлович, и повернулся к своей охране. Им хватило двух секунд понять, что их присутствие в данный момент крайне нежелательно. Оставшись с Лебедем на дине, я продолжил. «Операция п о л н о й лажа, и вы это прекрасно понимаете, Владислав Михайлович. Не придет Иван в это офисное здание, если не полный дурак. А на Ивана дурака он совсем не похож, вон сколько лет от вас бегает. А если и придет, то при попытке захвата нам с вами всем присутствующим придет полный законченный пиздец». «А зачем ты тогда сюда п р и п ё р с я злобырь?» Лебедев попытался схватить меня за грудки, но мой доспех не дал ему этого сделать. «И Прохора дома оставил?» «Меня отговаривать? Или подразделение мое?» «Знаю, злобырь», — хмыкнул он, — «все просто. Лучше сдохнуть с верой в то, что выполнил свой долг, чем жить и знать, что обосрался. Я прав?» «Прав», — кивнул я, — «и еще я вас прикрою, насколько смогу». «Прикроет он нас», — ухмыльнулся колдун. «Во-первых, злобырь, ты поступил подло, не дал зверю выполнить его долг». Лебедев смотрел на меня уже крайне серьезно. «Ты понимаешь, что если с тобой здесь что-нибудь случится, он сам себя запрет в личном аду?» а твое желание о г р а д и т ь его от смерти или других вещей выглядит крайне эгоистичным. Главное, чтобы твоя совесть была чиста. Так ведь, злобырь? Чем не эгоизм чистой воды? Я молчал. Во-вторых, что ты вообще знаешь про тайгу? Ничего ты, злобырь, не знаешь. Представляешь себе, что такое эгрегор? Некая энергетическая общность людей с одними жизненными ценностями и желаниями, ответил я. Именно, кивнул Лебедев. А знаешь, что происходит, когда объединяются в некий эгрегор-колдуны? Его еще раньше называли Кругом. Нет, возбудился я. Вот и увидишь, если Ванюша появится, хмыкнул он. Поверь, тебе понравится. А теперь быстро вернул охрану на место тихонько принялся тереться рядом со мной, умудряясь при этом никому не мешать. Приказ понятен, з л о б ы р ь Да, непроизвольно вытянулся я. Исполнять? Лебедев повернулся и пошел вглубь складского комплекса. И в темп не входи, светиться будешь, как новогодняя елка. Что такое игры горы или круг колдунов, я не только увидел, но и почувствовал на себе спустя каких-то 40 минут. Все это время рядом с Лебедевым в одном из помещений комплекса на специально с п е н е н н ы х ковриках сидели больше десятка молчаливых колдунов. «Засек объект», — внезапно сказал Лебедев. «Требую визуального подтверждения». «Визуального подтверждения нет», — через некоторое время услышал я в динамике шлема. «Повторяю, визуально подтверж...» «Заткнись», — рявкнул командир подразделения «Тайга». Всем приготовиться к захвату. Объект в двухстах метрах от искомого здания. Лес. Начали. И вот тут меня тряхнуло. Внезапно показалось, что рядом открыли дверь в закрытом помещении, образовался самый настоящий сквозняк. Дуло так, что я еле остался в сознании. В темп меня выбросило на автомате, только потом я понял, что же на самом деле происходило. Рядом со мной находились уже не отдельные личности-колдуны, а некий единый энергетический монстр-пылесос, который тянул душевную или духовную силу со всех живых организмов, до которых мог дотянуться. Очень быстро насытившись, этот монстр перенес свое внимание вовне. Потянувшись вслед за ним, я обратил внимание на некое светящееся образование, очень напоминавшее характеристиками колдуна. Но пылесос не дал мне времени разглядеть его получше. Энергетический взрыв огромной силы, эпицентром которого был светящийся объект, ослепил меня на какое-то время. Пылесос, израсходовав всю энергию, перестал работать и распался на отдельной личности. Когда же мое зрение восстановилось полностью, это мерцающее образование появилось вновь и продолжило спокойно передвигаться к офисному зданию со скоростью обычного человека. Но было в нем что-то странное, как будто неживое. И он таял, вернее, энергия в нем истончалась. Все, он пропал. Как такое может быть? «Визуальное подтверждение», – потребовал голос Лебедева в динамиках шлема. Визуального подтверждения нет. Этот голос был уже не так отчетлив, как в прошлый раз. «Блядь, это был фантом!» — заорал Лебедев. «Это сука нам фантом отправила! Там бы никто не выжил! Никто! Дальние посты внимания! Объект должен находиться в зоне визуального контакта! Похуй на маскировку! Все на поиск!» Командир подразделения «Тайга» вскочил со своего спиненного коврика, а его подчиненные, наоборот, устало завалились на пол. «Эта сука точно где-то рядом!» Он смотрел на меня и ржет над нами. Я же достал телефон и нажал на контакт отца. Слушаю. Пап, мы обосрались. Тайга атаковала какой-то фантом. Владислав Михайлович думает, что объект где-то рядом в пределах видимости смеется над нами. У меня есть несколько предложений. Слушаю внимательно. Во-первых, я требую, чтобы все бойцы, принимавшие участие в операции, попали под наблюдение специалистов канцелярии. Судя по моим ощущениям, они должны внезапно оттупеть и не показывать оптимальных физических кондиций. Во-вторых, мне нужен Лебедев для вдумчивой беседы. Не сейчас, а, скажем, в воскресенье после новоселья. Договорились, сынок. Насчет наблюдений за сотрудниками можешь не переживать, люди проследят. По второму пункту. Передай, б у д е т добр, трубочку нашему колдуну. Я протянул побледневшему Лебедеву телефон. Да, да, ваше императорское высочество. Есть предоставить полный отчет об операции ваше императорское высочество. Есть явиться на беседу к его императорскому высочеству. Он протянул мне трубку обратно. «Правен ты, выразился, злобыль, мы действительно обосрались. Главное, никто из наших не погиб. Может, ты и прав был насчет Прошки, не пустив его сюда, не знаю уж теперь. По крайней мере, я за зверь рад, у меня таких воспитанников не было. А Ванька падла не в счет». Лебедев говорил что-то еще, но я перестал обращать внимание на б р ю ж а н и е осунувшегося старика и нырнул в темп, сканируя окружающее пространство. Поначалу ничего криминального я не замечал, но чем больше увеличил радиус поиска... тем больше получал отрицательных эмоций от эмоционального и физического напряжения, пока, наконец, на грани чувствительности не зафиксировал еле-еле светящуюся точку аккуратно н конце прямой, начинающейся от меня, проходящей через офисное здание и заканчивающейся примерно через пару кварталов в районе Булатниковской улицы, если ощущение памяти мне не изменяли. Потянувшись к этой светящейся точке, попытался на нее настроиться. Перед глазами возник самый настоящий демон, а ощущение прикосновения чего-то противного, липкого и холодного к голове, и верещавшая чуйка сигнализировали, что н а с т р а и в а ю с ь уже на меня. Последнее, что запомнил, т е р я я с о з н а н и е был этот самый демон, бивший меня по носу своим хвостом. «Лёжка, лёжка — л ё ш к а л ё ш к а кто-то лил на меня воду. — Отстаньте! — отмахнулся я и попытался открыть глаза. Получилось это с большим трудом, и я заметил т р я с у щ у ю с я Лебедева. «Карту! Быстро!» – потребовал Янус, похватился. «Нет, до меня начало доходить, что лучше координаты Ивана никому не давать, чтобы избежать ненужных жертв. Домой хочу, к ведьме!» И подрогал нос, которым было все в порядке, однако мерзкое ощущение щелчка демона осталось. «Сейчас все устроим, злобыль!» – засуетился колдун. «Потерпи!» Я почувствовал, как меня п о д х в а т ы в а ю т с двух сторон и куда-то тащит. «Сам пойду!» – вырвался я и кое-как утвердился на ногах. «Дайте минутку!» Через пару минут я все-таки окончательно пришел в себя. «Засек?» – спросил меня Лебедев. «Засек. Но ничего не скажу». «И не надо. Момент упущен», – вздохнул колдун. «Пока ты валялся, я поиск отменил и приказал сворачиваться». «Что за фантом?» «Энергетический двойник», – устало ответил Лебедев. «Не напрягайся, э т и потом все подробности изложу. Все, езжай домой. Прохору привет». По дороге набрал Вику и сообщил, что живой и скоро буду. Попросил освободить Прохора, на что девушка мне сказала, что м и х е е в а уже звонил цесаревич, воспитатель освобожден и ждет меня в отвратительном настроении. Когда же я оказался в нашей гостиной, Прохор многозначительно глянул на Михеева с Вяземской и, когда они ушли, заявил мне. Будем считать все произошедшее трогательной заботой воспитанника о своем воспитателе. Но больше, Алексей, так не делай. Договорились? Договорились. С облегчением кивнул я. И ты был прав. Из того, что мне успел рассказать твой отец, получается какая-то непонятная ерунда. Что Лебедев говорит?» «Договорились с ним встретиться в воскресенье. Вот сам у него и поинтересуешься». «А сам что думаешь?» – прищурился Прохор. «Не знаю», – пожал я плечами. «Иван, как мне кажется, знал о засаде решил нас подразнить. А может, и вообще все это сам устроил». «Зачем ему это?» – спросил воспитатель. «Ты ж с ним дружил, – хмыкнул я, – ты мне скажи». «Мало информации для анализа, надо будет этот вопрос с Борисовичем и Николаевичем обкашлять», – задумался он. «Я спать, Прохор, спокойной ночи». «Спокойной», – на автомате кивнул он, даже не посмотрев в мою сторону. Около двух часов ночи, когда большинство дел, з в а л ь н н ы х на него императором, было решено, а соответствующие бумаги разобраны, цесаревич развалился в кресле с бокалом коньяка. Расслаблялся он, однако, недолго. Телефонный звонок с неизвестного номера прервал его заслуженный релакс. «Слушаю». «Доброй ночи, Саша». Цесаревич вскочил и отставил коньяк. Уж слишком знакомы были ему о б е р т о н а этого голоса. «И тебе, Ваня?» Цесаревич выскочил в приемную, знаками показал дежурному адъютанту, что надо отследить звонящего. «Саша, не пытайся отследить номер. Это дохлая затея», — услышал он в трубке. «Давай лучше поговорим, как взрослые люди. Как там Алексей?» Уверен, у твоего сына все в порядке. — И зачем ты, Ваня, с моим сыном такие вещи делаешь? Александр вернулся в кабинет, не забыв плотно притворить дверь. — Алексей уже второй раз по твоей вине сознание теряет. Я ведь могу и обидеться, и государь тоже. — Саша, я не узнаю тебя, — притворно вздохнул в труп у колдун. — Неужели время так меняет людей? Ты же прекрасно знаешь, что если бы я захотел, твой сын давно бы был мертв. — Ты мне угрожаешь, Ваня, — заскрежетал зубами ц е с а р е в и ч — Я тебя умоляю, — хмыкнул колдун, — а то ты меня не знаешь. Твоему очень талантливому сыну полезно иногда спуститься с небес на землю. Скажешь, не так? — Так, — согласился цесаревич. — Ты именно для этого сегодня свое сольное выступление устроил? — Именно, Саша. И мне удалось спустить на землю не только Алексея, но и Лебедев с его компанией недоучек. Да и напомните себе, романовом время пришло. — Тебе это удалось в полной мере, — теперь уже хмыкнул ц с а р е в и ч Лебедев спафнуть его теперь не слезет, пока твой скальп с головы не снимет. «Ой, боюсь, боюсь, Саша», — в голосе колдуна чувствовался ирония. «Сколько лет искали, так и не нашли. Знаю, сейчас вы там всякие компьютерные программы используете, камеры слежения, но у меня везде свои люди, а ч е л о в е ч е с к и й факторы еще никто не отменял. Могу побарахтаться». «Или...» — интуиции почувствовал свой следующий вопрос, цесаревич. «Или с вами встретиться, без всякой задержки», — ответил Иван. «Со мной и...» «Государем, без всяких там Виталиков и Владиков. И вообще, прикажи отменить мой поиск по номеру телефона, иначе добросовестный служак Апофнутев очень возбудится. ь Поверь, нам с вами это совершенно ни к чему». «Нам с вами?» — хмыкнул цесаревич. «Да, нам с вами. Тебе, государю мне. Что н е п о н я т н о в с т р е т и т ь с я с нами хочешь?» «Ага». Иван, судя по голосу, оставался вполне спокоен. «Ты сдаться собираешься, Ванюша?» — продолжал нагнетать с е с а р е в и ч — Не говори чепухи, Саша, речь идет о взаимовыгодной сделке. — Да пошел ты, Ваня, — ухмыльнулся в трубку Александр. — Вертел я взаимовыгодные сделки с тобой после того, как ты присягу нарушил. — Ты лучше д р у г и е знаешь, после чего я присягу нарушил, — заорал Иван. — Я перед тобой, блядь, на коленях стоял, умолял тебя, а ты? — Что я? — теперь орал уже цесаревич. — Ты сам знаешь, что по-другому я поступить не мог. — Да пошел ты, — связь оборвалась. Александр Николаевич принялся нервно ходить по кабинету. Воспоминания о войне нахлынули на него с новой силой. Заглянувший в кабинет адъютант, наблюдая состояние патрона, молча показал, что номер звонившего так и не удалось отследить, а ц е с а р е в и ч отмахнувшись, наполнил бокал с коньяком до краев и, делая большие глотки, не замечая вкуса, выпил до дна. Телефон зазвонил вновь. «Саша, надо действительно встретиться и переговорить. С тобой, государем». Голос Колдуна уже был спокоен. Можете леську мою в заложницы взять, она и так у вас всегда в этом качестве была». «Давай», — равнодушно ответил цесаревич. «Коньяк есть, в Кремль тебя пропустят. Жду». «Не пойдет, Саша. Договаривайся с отцом, я около Жуковки. Он ведь у тебя в вашем поместье. А в Кремле слишком много лишних глаз». «Хорошо, Ваня, я выезжаю. По дороге постараюсь убедить отца при встрече тебя убить не сразу, хотя бы выслушать. Как свяжемся?» «Я тебя сам наберу часа через полтора». Услышимся. Связь оборвалась».